Формально это соответствовало закону. Умерший консул должен быть заменен. Но по существу это было чистой воды издевательство. Вот что пишет по этому поводу Цицерон в письме, отправленном в январе 44 -го года. «Трудно поверить, как позорно я, мне кажется, поступил, присутствуя при этом. Право, ты, кажется, гораздо раньше предвидел, что угрожает тогда, когда ты бежал отсюда. Хотя это и горько, даже когда о нем слышишь». Все-таки менее невыносимо, чем видеть. Во всяком случае, тебя не было на поле, когда во втором часу после открытия квесторских комиций, было поставлено кресло Квинта Максима, которого они называли консулом. После известия о его смерти кресло было удалено. А тот, кто совершил гадание для трибунских комиций, руководил Центуриатскими. В седьмом часу он объявил о выборе консула на срок до январских календ которые должны были наступить на другой день утром. Таким образом, знай, что при консули никто не позавтракал. Это кажется тебе смешным, ведь тебя здесь нет. Если бы ты видел это, ты не сдержал бы слез. Что если я напишу о прочем? Ведь оно неисчислимо и в том же роде. Я не перенес бы этого, если бы не направился в гавань философии и если бы участником моих занятий не был наш Атик. В качестве верховного жреца Цезарь издал эдикт о распуске восстановленных Клодием религиозных коллегий, за исключением древнейших, что имело, однако, не только религиозное, но и большое политическое значение, поскольку эти коллегии издавна были средоточием плебса и очагами демократической агитации, то есть своеобразными политическими клубами. Наконец он поднял руку на святая святых римского плебса, неприкосновенность народных трибунов. Поводом для этого послужили аресты трибунами Марулом и 7 людей, приветствовавших Цезаря как царя. Первый такой инцидент он оставил без внимания. Но когда арест по этому же поводу повторился, Цезарь в своем выступлении перед Сенатом заявил, что трибуны стараются навлечь на него подозрения в стремлении к тирании. Он сказал, что считает их провокаторами, заслуживающими смерти, но ограничится отрешением от должности и изгнанием из Сената. Согласно древнему закону, власть трибунов считалась священной. Никто времени смел на нее посягнуть. Цезарь, конечно же, понимал, что нарушение этого закона вызовет недовольство римского народа. Но такова была его стратегия. До поры до времени он не ликвидировал республиканские институты. Сенат, все магистратуры, выборы в комиции и полномочия трибунов формально оставлены без изменения. Но каждый из этих институтов он сознательно дискредитировал так, что они утрачивали свое прежнее значение, уступая свою власть и влияние ему, единственному правителю государства. Это была рискованная игра. Нужно было не перегнуть палку, не допустить, чтобы все так или иначе обиженные им слои сословия римлян объединились против него в своем недовольстве. К сожалению, он был вынужден торопиться, ведь для решения грандиозной задачи переустройства римского государства у него оставалось не так много лет. Приемник Юлия Цезаря, император Август, в течение своего чуть ли не полувекового правления покончит со всеми республиканскими учреждениями, но так постепенно и незаметно, что современники будут искренне восхищаться им как защитником и продолжателем республиканских традиций. А ведь традиция – великая вещь она уступает без боя лишь осторожному и длительному давлению. Следующая группа мероприятий Цезаря относится к организации новой государственной власти. В первую очередь его собственной. Кем он себя видел в будущем? Диктатором? Царем? Попытаемся представить. Начнем с диктатора. В римском законодательстве пост диктатора был чрезвычайной и временной магистратурой. Диктатора назначал один из консулов по решению Сената – В случае опасных волнений в государстве или непосредственной военной угрозы Риму. Сула впервые в римском истории вынудил Сенат предоставить ему диктаторские полномочия на неопределенный срок. И хотя через три года он добровольно сложил в себя эти полномочия, время правления Сулы осталось в памяти римлян как эпоха кровавых проскрипций и казней. Слово диктатура стало восприниматься как синоним тирании. Сулла не знал и Азов, если отказался от диктаторской власти, говорит Цезарь. Бессрочная или даже длительная диктатура была для Юлия Цезаря неприемлема. С 45 по 44 год между ним и Сенатом идет своеобразная игра в поддавки вокруг диктатуры. Сенат упорно навязывает Цезарю диктатуру, а тот так упорно от нее отказывается. Что движет Сенатом? Скорее всего, страх и угодничество к диктатуре. Но чего хочет сам Цезарь? Десятилетнее консульство он отверг так же, как и диктатуру. Быть может, он хочет стать царем? Цезаря в этом многие подозревали. Впервые предложение возложить на Цезаря царский венец прозвучало в Римском Сенате в июле 45-го года, еще до его возвращения в Рим из Испании. Это предложение внес жрец и сенатор Луций Кота, ссылаясь на обнаруженное им в Севильных книгах пророчество, согласно которому Парфия может быть покорена только царем. А грядущие войны с парфянами считались в это время делом решенным. Предложение Коты тогда принято не было. Но перед самым началом парфянского похода оно возникает вновь в варианте присвоения Цезарю титула царя лишь по отношению к провинциям и союзным государствам. Предложение намечено обсудить на заседании Сената. Назначенным на 15 марта. Перед началом этого заседания Цезарь будет убит.